Но если вы в муках боли называете рождение бедствием и работу для поддержания тела проклятием, написанным на вашем лбу, тогда я скажу вам, что только в поте лица смоете вы то, что там начертано. Вам говорили, что жизнь – это тьма, и в своей усталости вы повторяли то, что было сказано раньше – усталыми. И я говорю, что жизнь – это действительно тьма, пока не проснется стремление. Но любое стремление слепо, пока нет труда. Но и любой труд пуст, пока нет любви. И только когда ты делаешь с любовью, ты соединяешь себя с собой и с другими людьми и с Богом. А что такое трудиться с любовью? это Текать ткань из ниток, тянущихся из твоего сердца, так, будто твоя возлюбленная собирается носить эту ткань. Это строить дом с любовью так, будто твоя возлюбленная будет жить в этом доме. Это бросать семена с нежностью и собирать урожай с радостью, будто твоя возлюбленная будет есть эти плоды. Это значит наполнять все вещи, которые ты делаешь, дыханием твоей души, и знать, что все великие мертвые стоят рядом и смотрят. Часто я слышал вас как бы говорящими во сне. Тот, кто работает с мрамором и находит форму своей души в этом камне, благородней того, кто пашет землю. И тот, кто берет радугу, чтобы положить ее на холст, на радость людям, больше, чем тот, кто делает сандалии для наших ног. Но я отвечу, и не во сне, а со всей ясностью ума середины дня, что ветер говорит с огромными дубами так же нежно, как и с самыми маленькими стебельками травы. И велик только тот, кто превращает голос ветра в песен, что стало слаще от его собственной любви. Труд – это любовь, которая видима. И если ты можешь трудиться без любви, а лишь с отвращением, будет лучше, если ты оставишь работу и сядешь у ворот храма и будешь просить милостыню у тех, кто работает с радостью. Потому что если ты Печешь хлеб с безразличием, ты печешь горький хлеб, который насыщает только наполовину. И если ты давишь виноград с неохотой, то твоя неохота перегоняется в яд твоего вина. И если ты поешь даже как ангел, но любви нет в твоем пении, ты только заглушаешь голоса дня и ночи в ушах других людей».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 Чем глубже твое горе проникло в тебя, тем больше и радости может вместиться в тебе. Разве не та же чаша, что содержит твое вино, обжигалась когда-то в печи гончара? И разве лютня, услаждая твой дух, не то самое дерево, которое страдало под ножами резчиков? Когда ты радуешься, загляни глубоко в свое сердце, ты увидишь, что в действительности ты плачешь о том, что было твоей радостью И когда тебе горько, загляни снова в своё сердце, и ты обнаружишь, что только то, что приносило тебе радость, даёт тебе и печаль. Кто-то из вас может сказать «радость больше, чем печаль». Другие скажут «нет, горе больше». Но я скажу вам «они неразлучны». Вместе пришли они, нас коснулись едва, и когда одна из них сидит с тобой за столом, помни, другая спит на твоей кровать Действительно, как стрелка весов, ты колеблешься между горем и радостью, и только когда ты пуст, она неподвижна и в равновесии. Но чуть лишь хранитель сокровищ поднимет весы, чтобы взвесить свое золото и серебро, обязательно радость или горе на чашах поднимется или опустится. Тогда каменщик вышел из толпы и просил, «Расскажи нам о жилищах». И он ответил так. «Когда вы строите дом внутри городских стен, вообразите, что вы строите жилище среди дикой природы. Именно его видит странник, спрятанный в вас, как бы ни было он одинок и далек, ведь ваш дом – продолжение вас самих. Он растет под солнцем и спит в спокойствии ночи. И, конечно, у него есть сны. И разве ваш дом не мечтает? И, мечтая, разве он не уходит из города в рощу или на вершину холма? Ах, если бы мог я собрать ваши дома в свою руку и, как сеятель, разбросать их по лесам и полям, и тогда долины стали бы вашими улицами и зеленые тропинки дорогами, чтобы вы могли ходить друг другу через виноградники и приносить аромат земли на одеждах. Но время для этого еще не настало. Ваши предки в страхе прижались слишком плотно друг к другу. Этот страх пока еще не прошел и стены вашего города будут пока отделять ваши очаги от ваших полей. И скажите мне, люди Арфалеса, что есть у вас в ваших домах? Что храните вы там, за дверьми, что закрыты? Есть ли там мир и спокойствие, говорящее о том, что вы сильны? Есть ли там воспоминания, эти мерцающие своды, соединяющие вершины умов? Есть ли там красота, ведущая сердце от вещей сотворенных из камня и дерева к священным вершинам? Скажите, есть ли все это в ваших домах? Или есть у вас только комфорт и стремление к комфорту? Этот вороватый пришелец, который входит в дом как гость, потом становится хозяином, а затем и властелином. И как укротитель зверей, он железным крючком и бичом превращает ваши самые большие желания в марионетки. Хоть у него и мягкие руки, сердце его из железа. Он баюкает вас, только чтобы стать у кровати и смеяться над достоинством вашим. Он высмеивает ваши разумные чувства и заворачивает их в мягкий пух сухих трав моря, как хрупкие амфоры, вот так стремление к роскоши убивает пыл души, а потом идет, улыбаясь, на похоронах. Но вы, дети пространства, вы, неугомонные даже во сне, вы не дадите себя поймать и укротить.